Глава 13. Маленькое чёрное платье. С чего же мне начать эту главу? С того, где я находилась, когда услышала новости? Или с того, что на мне было надето? А может быть, с того, как круто изменилась тогда моя жизнь, моментально превратившись из сказки в жуткий кошмар. Я собиралась в Лондон навестить свою мамочку. И было это на завтра после грандиозного празднования моего дня рождения, о котором я вам только что рассказала. На мне было маленькое облегающее чёрное платье, нефритовые серьги и белая меховая шубка на ярко-красной подкладке, которую накануне подарила мне мамочка. Туфли и перчатки на мне тоже были красными, а сумочка белая, обшитая мехом, со свисающими с неё белыми лисьими хвостиками с чёрными кисточками на конце. Одним словом, я выглядела потрясающе. Как всегда, позвольте скромно заметить. «С ног сшибательно выглядишь», — сказал Джек, когда я зашла поцеловать его на прощание. Мой славный муж оставался дома, хотел поработать с бумагами, пока я буду у мамочки. «Не задерживайся в Лондоне слишком долго, солнышко, потому что я ужасно буду по тебе скучать». «Ничего, у тебя есть чем заняться, пока меня не будет, мой дорогой». Ответила я. Джек рассмеялся и сделал маленький глоточек из бокала с виски, на дне которого звякнули не успевшие растаять льдинки. Всё равно буду скучать, покачал головой Джек. Но мы только что провели вместе самый сказочный вечер в моей жизни, любовь моя, напомнила я, целуя его в щёку. Спасибо тебе за него ещё раз. Нет, 100 миллионов раз. Это был мой самый волшебный день рождения. В ответ Джек улыбнулся. Если раньше его улыбка напоминала мне Кларка Гейбла, то теперь, как я понимала, она была скорее похожа на улыбку моего папы. Это так, разумеется, однако вчера я был вынужден делить тебя со всеми нашими гостями, а сегодняшний вечер хочу провести только с тобой, вдвоём. Да, погоди. Щёлкнул он пальцами. Совсем забыл вчера отдать тебе подарок. И он вытащил маленькую коробочку из своего нагрудного кармана. Но «Ну, ты и так уже сделал мне чудесный подарок, Джек. Вчерашняя вечеринка это было что-то. Он только улыбнулся в ответ и открыл коробочку, в которой лежало изящное прекрасное кольцо с нефритом. О, Джек! Оно отлично подходит к моим серьгам, воскликнула я. Надевая кольцо на свой палец, по размеру оно подошло идеально. Я знаю, Кроэлла, для того и заказал его. Джек был идеальным мужем, заботливым и любящим. Проклятье, сказала я, взглянув на свои часы. Мама меня уже ждёт. Я быстренько ещё раз поцеловала его в щёку. Я люблю тебя. Я безумно люблю тебя, мой дорогой. Прости, но мне действительно нужно бежать. Мне и в голову не могло прийти, что я в последний раз сказала Джеку, что люблю его. В последний раз видела его волшебную улыбку. Впрочем, я слегка забегаю вперёд. Я уехала в Лондон повидаться с мамочкой и рассказать ей во всех подробностях о том, как прошёл мой день рождения. С мамочкой мы чудесно провели день, сидя в утренней гостиной. Так мы сиживали с ней когда-то, пока я росла. И мне казалось, что я вернулась в то далёкое, беззаботное время. Девочка моя, ты выглядишь просто потрясающе. Ну, давай, рассказывай, как тебе понравился твой день рождения? А меховая шубка, которую я тебе подарила, понравилась? Ах, Круэлла, прошу тебя, скажи, что ты любишь меня и не сердишься за то, что я вчера не приехала к тебе на праздник. Я была в восторге. от произошедших с мамочкой перемен. С тех пор, как я передала ей свои деньги, она стала совершенно, ну, совершенно другим человеком. Вот и говори после этого, что не в деньгах счастье. Ну, конечно, я нисколько не сержусь на тебя, мамочка. Я люблю тебя, рассмеялась я. Потом мы с мамой расцеловались, а затем принялись стирать друг другу со щёк следы своей губной помады. Да где же эта сонная курица с чаем? — воскликнула мамочка, звоня в колокольчик. «После того, как ты увела с собой нашего Джексона, в этом доме всё к чертям покатилось!» Мамочка снова позвонила. Наконец в дверь робко заглянула какая-то тощая горничная. Её я раньше никогда в нашем доме не видела. Очевидно, она была из новеньких. «Да, леди Девиль!» — растерянно пропищала горничная. Она напоминала мне испуганную маленькую мышку, обмирающую от страха перед кошкой роль, которой досталось моей мамочке. А может, увидев меня, она так оробела, не знаю. Ведь что ни говори, а я к тому времени была уже личностью хорошо известной всему Лондону, хотя бы по своим портретам, то и дело появлявшимся на страницах всех газет. Господи Боже мой, моя мама уже обзвонилась, чаю подать требовала. А вы с пустыми руками явится посмели. Из моего дома такая сонная тетере, через 2 минуты вылетела бы, как пробка из бутылки. Ну что ты встала тут, словно пугола на грядке, моя дорогая, а? сердито прикрикнула я на нерадивую горничную. Так мне принести вам чаю, леди Девиль? поинтересовалась нерадивая мышка, старательно отводя глаза в сторону, чтобы не встречаться со мной взглядом. Забудь про чай, Сара. Скажи миссис Веб, чтобы принесла ту бутылку, которую я достала из погреба. Мы с дочерью празднуем. Да, миледи, пискнула горничная, поспешно исчезая за дверью. Ну знаешь, мама, закатила я глаза. Это невыносимо. Поучиха должна нанять новую прислугу, лучше, чем эта. Твоя Сара просто чучело какое-то. И потом, разве обязательно нужно, чтобы именно поучиха притащила нам сюда шампанское? Ты же знаешь, что я её не перевариваю. Ах, Круэлла, прекрати уже называть людей своими дурацкими прозвищами. Мне кажется, что пора бы тебе повзрослеть, моя дорогая. Ладно, давай не будем отвлекаться и тратить время попусту. Мы же собираемся отпраздновать твой день рождения, не так ли? Я хочу услышать о том, как прошёл твой праздник, во всех подробностях. Сказала мамочка. взглянув при этом на часы. Если во всех подробностях, тогда почему ты на часы смотришь? Или мы ждём кого-то? Спросила я, гадая, куда это к чертям могла провалиться паучиха с нашим шампанским. Послушай, мама, сколько времени, по-твоему, требуется для того, чтобы взять бутылку, пару бокалов и донести до утренней гостиной? И почему для начала нам не подали чай, который давно уже пора выпить? И что там внизу так долго возится миссис Бэдли? Заснула, что ли? Сколько же ей времени нужно, чтобы чайник вскипятить, да бутерброды нарезать? Но миссис Бэдли не так давно ушла от нас, Крюэлла, ответила мамочка таким тоном, словно я должна была об этом знать. Решила, что ей лучше работать в маленьком доме. Я была потрясена. Я не могла представить особняк на Белгрейв-сквер без нашей кухарки. Ушла? Ты мне об этом не говорила, сказала я. А куда именно она ушла? Да я не знаю, Кроэла. Какой-то молодой супружеской паре. Сказала, что у них маленький уютный домик рядом с парком. Впрочем, уютный домик в данном случае следует понимать как лочуга. Но если тебе так уж важно это знать, я могу поискать точный адрес. Он где-то у меня записан. И мамочка вновь посмотрела на часы. Мама, ну что ты опять на часы смотришь? Кого мы ждём? И где же это чёртово шампанское? Следи за языком, Крюэлла, прикрикнула на меня мамочка. Да чего же забавно было вновь оказаться в родном доме, где мамочка отчитывает, как девчонку меня, замужнюю женщину, у которой собственный особняк имеется, причём и больше, и роскошнее этого. Но так уж складывались в те дни наши отношения с мамочкой. Мне нравилось поддразнивать её, а она с удовольствием бронила меня за это. Мне казалось, что мы обе получаем от этого удовольствие, и никто ни на кого не в обиде. Во всяком случае, самой себе я всегда говорила, что у нас с мамочкой это вроде игры. Наконец в гостиную вошла Поучиха. Но как я сразу отметила, без бутылки и бокалов. Почему, интересно? Леди Дэвиль, сказала она. Да. В один голос откликнулись мы с мамочкой. Пришёл сэр Хантли. Слегка поморщившись на это, продолжила поучиха. Я отвела его в гостиную. Немедленно пригласите его сюда вместе с веб и принесите же наконец бутылку, о которой я распорядилась. Странно, что вы не принесли её до того, как заняться сэром Хантли. подколола я по Учиху. Ладно, вступайте. Не смей командовать моими слугами в моём доме, строго сказала мамочка. Я знаю, что тебе не нравится миссис Веб, но мне-то с ней жить под одной крышей. Прими по этому случаю мои самые искренние соболезнования, хохтнула я. Но зачем ты пригласила Сарахантли? Я думала, что мы с тобой посидим вдвоём, мой день рождения празднуем. Так всё и будет, моя дорогая. Просто вчера тебе исполнилось 25, и с этого дня папины деньги, твоё наследство, перешли в полное твоё распоряжение. Я подумала, что прежде всего нужно официально переоформить их на меня, как мы договаривались, а потом уже шампанское пить будем. Да, да. У меня как-то из памяти вылетело, что в 25 лет я вступаю в права наследства. Нет, я, разумеется, была намерена перевести свои деньги на мамочку. Просто не собиралась делать это в таком пожарном порядке. Конечно, улыбнулась я. Всё это было, мягко говоря, неожиданно, но мне же хотелось осчастливить мамочку, и я была горда, что могу это сделать, могу отблагодарить её за любовь и заботу, которые она окружала меня все эти годы. В дверях утренней гостиной появился сэр Хантли и сказал, прокашлевшись: Добрый день, леди. Миссис Веб направила меня к вам. Он по-прежнему оставался робким человеком, похожим на выползшего из своей норы слепого крота в твидовом костюме. "Да, прошу вас, сэр Хантли, присаживайтесь", сказала я, заставив мамочку поморщиться. Ну да, я снова совершила ошибку, распоряжаясь в её доме. Впрочем, формально теперь это был мой дом. Так что могла я и покомандовать в нём напоследок, прежде чем передать вместе с остальным наследством в распоряжение мамочки. В тот момент я так не думала, разумеется. Только сейчас я всё понимаю, когда вспоминаю об этом. У меня мало свободного времени, леди, поэтому позвольте, я просто достану документы, которые вы заказывали. Нервно взглянул на мамочку сэр Хантли, и я подумала: что всё это напоминает ужастик, в котором все ходят на цыпочках вокруг моей мамочки, дрожа от страха. «Почему же тогда вы сразу их не достали?» — спросила я, стараясь не расхохотаться, глядя на этого робкого, жалкого человечка. Сэр Хантли дрожал, причём так сильно, что того и гляди, в любой момент мог выронить свой портфель, который держал в руках. Я хотел вначале убедиться в том, что я не мог бы вырвать, что вы не изменили своего решения, леди Круэлла, объяснил сэр Хэнтли, ещё судорожнее сжимая ручку портфеля в побелевших от напряжения пальцах. Всё-таки после нашего первого разговора об этом несколько лет прошло, и с вами всё в порядке, сэр Хэнтли? спросила я, глядя на его трясущиеся руки. Быть может, вам всё-таки чашечку чая предложить? Уверена, что мамина горничная сумеет сходить за ним на кухню. и принесёт его не позднее, чем через час. Ну или полтора. Я рассмеялась своей шутке, но мамочка лишь сердито посмотрела на меня. Нет, благодарю вас, миледи. У Сэр Хантли было такое озабоченное лицо, что мне вдруг стало стыдно за то, что я забавляюсь, глядя на то, как он нервничает. Ведь он сейчас просто пытается отстаивать мои интересы. То есть делает именно то, о чем просил его мой дорогой папочка. Что ж, сэра Хантли следовало успокоить, и я сделала это, как могла. «Это по-прежнему мое искреннее и самое большое желание, уверяю вас», — сказала я, подкрепив свои слова улыбкой. Руки у сэра Хантли стали трястись чуть меньше. Он открыл свой портфель, вытащил из него стопку бумаг, бегло просмотрел их, а затем положил на круглый столик, стоявший слева от любимого мамочкиного дивана перед камином. В таком случае, дамы, соблаговолите поставить ваши подписи, и я пойду, сказал сэр Хантли и поспешно добавил: если, конечно, вы, леди Круэлла, полностью уверены в том, что делаете. Я уверена, сэр Хантли, твёрдо сказала я. Неужели он думает, что я настолько слаба, что могу менять свои решения. Я бы и пощёчину ему с удовольствием дала за то, что он смеет мне такие вопросы задавать. Ты да ещё при мамочке. Подписывай, мама, спросила я. Сэр Хантли вытащил из внутреннего кармана автоматическую перьевую ручку. Она не хотела писать. Поэтому сэр Хантли пришлось её пару раз встряхнуть, обрызгав при этом себя чернилами. Я с трудом подавила смешок, а затем поставила свою подпись на обозначенной пунктиром линии. Мамочка поставила на второй такой же линии чуть ниже свою подпись, и дело было сделано. Я отдала всё своё наследство мамочке и была счастлива при этом. "Очень хорошо", сказал сэр Хэнтли. Он выглядел потерпевшим поражение. Его губы дрожали, отвисли ещё ниже, чем обычно. Спрятав глаза под низко опущенными веками, он собрал бумаги, уложил их назад в портфель и после некоторой заминки сказал, глядя на меня: "Леди Круэлла, если вам понадобится моя помощь или совет, позвоните мне, прошу вас". Затем он как-то бачком-бачком, словно побитый пёс, пошёл к двери и вышел из утренней гостиной раньше, чем мамочка успела позвать кого-нибудь. кто проводил бы его до крыльца. «Да, это было незабываемо. Настоящий спектакль!» — рассмеялась я, а в гостиную в это время вошла паучиха. И опять с пустыми руками, чтоб ей. «О, Боже! Да где же наше шампанское, в конце концов?» Паучиха стояла молча, неподвижно, и с таким побелевшим лицом, словно она только что призрак увидела. А может, просто свое отражение в зеркале ненароком заметила, что, в принципе, одно и то же. «Это невыносимо, мама!» — сказала я, поворачиваясь к мамочке. «Что творится с твоей прислугой? Они что, сговорились все с ума нас свести, что ли? Или объелись чем-нибудь сегодня? Что с тобой, Круэлла? Успокойся!» Мамочка приложила к олбу свою ладонь так, словно у нее голова вдруг разболелась. «И прекрати теребить свою серьгу!» потеряешь, будешь жалеть, потому что эти серьги твой папа тебе подарил. Они почему-то беспокоят меня сегодня, пояснила я, крутя пальцами нефритовый шарик, в надежде найти Сергее другое, более удобное положение. Но ну так сними их, если они тебе мешают. Только теперь мы вспомнили о Паучихи, которая продолжала всё так же молча стоять, всё с тем же побелевшим от ужаса лицом. В чём дело, Миссис веб? Вспомнила наконец о ней моя мамочка. Почему вы до сих пор не принесли шампанское? Я смотрела на мамочку и понимала, что очень много сама позаимствовала у неё. Интонации, жесты. Я словно глядела на себя со стороны. Поухихи медленно подняла голову и безжизненным тоном произнесла: Ваш муж, леди Круэлла. Что с моим мужем? спросила я. продолжая воевать с нефритовой серьгой. Он здесь? Не знаю. Право как вам это сказать. Ваш муж убит. Этого не может быть, фыркнула я. Джек никогда не допустит, чтобы его убили. Это очевидно какая-то ошибка. Поучиха, конечно, была жуткой дрянью, но такая злая шутка была, пожалуй, чересчур даже для неё. Прошу прощения, миледи, но это правда. Внизу в холле Джексон с остальными слугами, они все потрясены. Нет. Всё это не укладывалось у меня в голове. Бред какой-то. Почему они здесь? Зачем? Где Джексон? Пришлите его сюда, я хочу сама поговорить с ним, сказала я. Полагаю, он в шоке, миледи, ответила она, с сожалением глядя на меня. А вы уже знаете, как я ненавижу, когда на меня смотрят с жалостью. Никому не позволяю этого делать, а уж поучихи-то в первую очередь. Но я ничего не могла сказать, не могла ни рукой, ни ногой шевельнуть. Просто стояла, словно громом поражённая, и молчала. Мне кажется, у моей дочери тоже шок миссис Веб. Необычайно мягким, тихим голосом сказала моя мамочка: Пришлите, пожалуйста, Джексона сюда, чтобы мы могли расспросить его. Паучиха все еще стояла на месте, переваривала то, что ей сказали. «Пришлите его сюда, немедленно!» — взвизгнула я. «В сию же минуту сюда его приведите! Вы поняли, что вам говорят? Живо!» Паучиха опомнилась, ожила, выкатилась за дверь, и в утренней гостиной я осталась наедине с мамочкой. Наедине. Одна. Я что, вообще теперь одна осталась? Мой щелкунчик, он действительно исчез? Навсегда? Нет. Это просто не укладывалось у меня в голове. Я не могла поверить, что мой Джек умер. Мой щелкунчик. Да нет. Что вы? Он был слишком сильным, чтобы умереть. Слишком решительным и стойким, чтобы позволить убить себя. Всё это бред какой-то. Наверняка всё вскоре прояснится, и окажется, что это всего лишь какая-то нелепая ошибка. В утреннюю гостиную вошла Мис Прикетт. Вместо Джекссона, наверное. Вид у неё был ужасен: лицо, руки и одежда густо перепачканы сажей. Волосы всклокочены и даже обгорели местами, кажется. Я была так рада видеть её, что едва не расплакалась. Мис Прикетт Что случилось? Где Джексон? воскликнула я. Ах, миледи, мне так жаль, так жаль. Это было всё, что она успела выдавить перед тем, как разрыдалась, дрожа всем телом. Что произошло? Прошу, скажите, что там у вас произошло? Почему никто не может мне толком объяснить, что случилось с моим мужем? снова спросила я. Мисс Прикет нервно взглянула на мою мамочку. Выпейте немного бренди, сядьте и расскажите моей дочери о том, что там у вас стряслось, ровным, нетерпелищем возражений голосом произнесла мамочка. Это сумасшествие какое-то. Где Джексон? Мисс Прикет послушно налила себе немного бренди, залпом выпила его и сразу слегка успокоилась. Мистер Джексон внизу с остальными слугами. Миссис Уэб вызвала доктора, когда мы приехали. Сейчас доктор осматривает Джексона, поэтому наверх вместо него отправилась я. Тут Мис Прикет вновь расплакалась и всхлипывая принялась рассказывать. Ах, леди Круэлла, мне так жаль. Мы делали всё, что могли, но огонь был слишком силён. Джексон пытался спасти его, очень хотел спасти. Но пылало так, что войти в кабинет не было никакой возможности. Все пути отхода оказались перекрыты пламенем, и огонь стремительно расползался по всему дому. Из дома смогли выскочить только те, кто находился в тот момент на первом этаже леди Круэлла. К тому времени, когда прибыли пожарные, от дома практически ничего не осталось. Он сгорел дотла. Я не могла в это поверить. Не могла и всё. Джек должен был найти способ выбраться наружу, должен был Вы уверены, что Джек был в своём кабинете, когда начался пожар? спросила я в отчаянии заламывая руки. Может быть, он каким-то образом всё же сумел выскочить? А? Нет, миледи. Он весь день оставался в своём кабинете с самого утра. Джексон знал бы, если бы он вышел. Сотрясаясь от нервной дрожи и заливаясь слезами, ответила мисс Прикетт. Пожарные нашли тело Джека спросила я, не сомневаясь в том, что мой щелкунчик сумел скрыться с пожара так, что его никто не заметил. "Нет, миледи, но они всё ещё продолжают расследование, пытаясь найти источник возгорания". "В таком случае, есть шанс на то, что Джэк не погиб", сказала я. "Он не мог умереть. Просто не мог и всё. Я не поверю в это, пока своими глазами не увижу. Прикажи, пусть кто-нибудь машину к крыльцу подаст". Но, миледи, там совершенно не на что смотреть. Один пепел и развалины. От дома практически ничего не осталось. Мисс Прикет была права. От дома ничего не осталось. И от наших вещей тоже. Всё исчезло. И Джек, и сейчас. Я так никогда и не смогла простить Джексону и остальным слугам, что они выжили на том пожаре. Не могла понять, почему никто из них не смог спасти Джека. Никто из слуг не мог мне связно объяснить, что же случилось на самом деле. Единственными, кто мог спастись, были слуги, находившиеся в тот момент на первом этаже. Все, кто был на других этажах, погибли. Начальник пожарной инспекции сказал, что причиной пожара стал скорее всего камин в кабинете Джека, до краёв набитый бумагами. папками и разным мусором. Тело Джека было обнаружено в стоявшем поблизости от камина кресле. Судя по позе, Джек уснул, сидя в кресле, и не заметил начавшийся в кабинете пожар. Дым очень быстро отравил Джека. Наглотавшись его, мой муж потерял сознание, да так и не проснулся. Сгорел во сне. «В таком случае, я полагаю, его смерть не была мучительной?» — спросила я. О, нет, миледи. Думаю, что он ничего не успел почувствовать. Нет никаких признаков того, что он проснулся и пытался выбраться из комнаты. Не пытался добраться до двери или разбить окно, как это бывает в подобных случаях. А ваш муж продолжал сидеть в кресле, сказал пожарный, а затем вдруг задал мне совершенно немыслимый вопрос. Скажите, миледи, у вашего мужа были неприятности? Не делился ли он с вами какими-то своими опасениями, например, или тревогами. Я не понимающая уставилась на пожарного, и он решил пояснить. Простите, миледи, но я должен был задать вам этот вопрос. Видите ли, эти бумаги в камине и прочий мусор, это выглядит так, словно ваш муж пытался уничтожить какие-то следы. Не говорите глупостей. Мой муж, насколько мне известно, был счастливейшим человеком на свете. и не стал бы совершать ничего подобного. Уничтожать следы. Он никогда не занимался какими-то подозрительными махинациями. Зачем это ему? И знаете, я не совсем уверена, что там в кресле вы нашли тело именно моего мужа, а не кого-то ещё. Джек не мог так поступить со мной. Не мог покинуть меня. Он не сделал бы этого. Увы, с достаточной уверенностью опознать обуглевшееся тело Джека, как и тела погибших на пожаре слуг, оказалось совершенно невозможно. Я же продолжала считать, что в кресле был не Джек, а кто-то из слуг вошёл в кабинет, приложился, как следует к хозяйской бутылке виски, присел в кресло да и заснул, разомлев от тепла. Никаких следов одежды на обогаревшем теле не осталось, никаких других доказательств того, что это был Джек тоже. Я всё больше убеждала себя, что Джека в момент пожара вообще не было дома, и потому продолжала ждать, что он вернётся. Ждала долго, до тех пор, пока мамочка не прислала за мной машину, чтобы отвезти меня назад, на Белгравский сквер. Здесь она отправила меня в мою старую спальню, а Джексену вместе с остальными спасшимися слугами велела оставаться внизу, в подвале и не показываться на глаза. Я заперлась в своей спальне, отказывалась от еды, не в силах поверить, что моего Джека больше нет. В глубине души я продолжала надеяться на то, что он жив. В спальне я просидела около 3 недель, после чего мамочка попыталась силой вытащить меня оттуда. Но это уже совсем другая история, другая глава моей жизни, которую я не хочу сейчас начинать, потому что у меня сердце разрывается писать об этом. Лучше я буду продолжать писать про моего Джека. Но что мне ещё собственно о нём сказать? Он умер, а может быть, инсценировал свою смерть. Я уже чего только не передумала. И то, что ему срочно пришлось куда-то уехать по крайне важным делам. Так срочно и тайно, что он даже не смог меня предупредить. Или что ему угрожала какая-то опасность? Я не знала, что мне делать, что мне думать. И потому цеплялась за любые, даже самые нелепые, казалось бы, объяснения. Но теперь после того пожара прошло немало времени, и всё говорит о том, что обугленное тело, похороненное в склепе Джека, это действительно и есть Джек. Мой любимый Джек. Мой щелкунчик. Мне говорят, что давно пора смириться и сказать Джеку моё последнее прости. Но я не могу этого сделать. У меня язык не поворачивается. Пока. Во всяком случае.